Пятое. Только немногим более двух недель пролежал Суворов в доме Хвостова, тяжело пораженный внезапной, ничем не объяснимой опалой. Державин почти каждый день наведывался в дом Хвостова. Изредка наступало просветление, и Суворов беседовал с домашними и даже занимался турецким языком. Но затем вновь терял сознание, бредил, повторяя имена своих сподвижников и громкие названия Факшаны, Рымник, Измаил, Алда, Треббе, Нови, Сен-Гатар. Немногие вельможи решались выразить свое расположение опальному генералиссимусу. Правда, болезнь Суворова служила для Павла до некоторой степени смягчающим и извиняющим обстоятельством. В один из дней Державин застал в доме Хвостова генерала Багратиона, Узнав о тяжелом состоянии Суворова, император прислал его верного сподвижника и любимца с изъявлением своего участия. Придворный врач Гриф тер генералиссимусу виски спиртом. Суворов приходил в себя и снова погружался в небытие. «Князь Петр? Это ты, князь Петр?» — Суворов приподнялся на постели. Казалось, одни голубые глаза жили на восковом лице. Багратион кивал головой, слезы мешали ему сказать что-либо. «Помни, Петр, берегите Россию, а война с французами будет, князь Петр, помяни мое слово!» Суворов прощался с близкими, позвал к себе и верного Хвостова. «Наклонись, Митя, ближе, вот так!» Хвостов почтительно приготовился слушать дядюшку. «Прошу тебя», — внятно заговорил полководец. Брось ты писать стихи, не твое это дело. Не позорь ты наш дом. Когда Хвостов вышел от Суворова, ожидающие бросились к нему. — Ну, как он, что? — Хвостов скорбно наклонил голову. — Бредит. Суворов пожелал видеть Державина и, смеясь, спросил его. — Ну, какую же ты мне напишешь эпитафию? — По-моему, — отвечал поэт, — слов много не нужно. Тут... «Лежит Суворов», — полководец оживился, — «помилуй Бог, как хорошо!» Суворов слабел, в забытии громко стонал, перемежая стоны молитвами и жалея, что он не умер на поле боя в Италии. 7 мая 1800 года Державин писал бывшему адъютанту Суворова оренбургскому губернатору Курису «Крайнему оскорблению всех, Вчерась по полудни в три часа героя нашего не стало. Он с той же твердостью встретил смерть, как и много раз встречал в сражениях. Кажется, под оружием она его коснуться не смела. Нашла время, когда уже он столь изнемог, что потерял все силы, не говорил и не глядел несколько часов. Что делать? Хищнице сей никто противостоять не может. Только бессильно истребить она славы дел великих — которые навеки останутся в сердцах истинных россиян. Державин вышел из-за бюро и подошел к окну, машинально слушая, как, подобно флейтузе, высвистывала в клетке такт военного марша печушка с розовой грудкой. Давно уже стемнело, и зажглись редкие фонари коноплянки. Туман усырял улицы и дома, экая слота. Печушка старалась, повторяя свою нехитрую песенку снова и снова, словно отпевая полководца. Державин глядел на ущербную луну, бежавшую за тучами, и горькие строки складывались в стихи. «Что ты заводишь песню военную, флейте подобно, милый снегирь? С кем мы пойдем войной на гиену? Кто теперь вождь наш, кто богатырь? Сильный где, храбрый, быстрый, суворов?» Северны громы в гробе лежат, Кто перед ратью будет пылая, Ездить на кляче, есть сухари. В стужи и знои меч закаляя, Спать на соломе, бдеть до зари, Тысячи воинств, стен и затворов, С горстью рассеян все побеждать. Нет теперь мужа в свете столь славно, Полно петь песню военную снегирь. Бранно музыка, днесь незабавно, Слышен отсюду томный вой лир. Львиного сердца, крыльев орлиных, Нет уже с нами, что воевать.